Глава седьмая Прошло еще две недели, и того месяц в лаборатории. Никто за нами не пришел, да уже и не придет. Даже если бы Килиан был жив, как утверждает Нейт, он не всемогущий бог с крыльями за спиной и карающим мечом в руках. До нас ему было бы не добраться. Впрочем, после того разговора мы больше не возвращались к этой теме. Все четырнадцать дней мы безвылазно сидим в камере, раз в пару дней приходит доктор Крист, чтобы прямо через решетку внешней двери, дверей здесь оказывается две, металлическая, которую видим мы, и решетчатая, которая скрывается за первой, взять у нас обоих по новой порции крови. Еду нам приносят, а ванная есть здесь. Никто нам не объясняет, что вообще происходит, а также... Для нас остается загадкой, почему нас поселили вместе. Чтобы не умереть от скуки, я читаю вслух те книги, которые сюда перенесли из моей бывшей камеры, и мы с Нейтом обсуждаем прочитанное. Чаще всего его мнение кардинально отличается от моего, поэтому споры затягиваются надолго. Бедро Нейта все еще болит, но он заставляет меня отрабатывать на себе приемы самообороны. Он говорит, что Келиан многому успел меня научить, и я с грустью вспоминаю те времена. Я бы все отдала, чтобы их вернуть, чтобы Келиан был жив. Мы много разговариваем. Нейт вспоминает и рассказывает о прошлом, как они выживали и смогли избежать военных. Тогда-то, в один из первых дней совместного заточения, я и решилась рассказать ему, что его с Келианом отец. Здесь. С замиранием сердца я ждала ответа, глядя на искаженное злобой лицо Нейта. Надеюсь, над ублюдком достаточно поиздевались, сказал он тогда. От удивления у меня расширились глаза. Не таких слов я ожидала, это факт. Нейт, начала я, но он перебил. Даже слушать ничего не хочу. Он предал нас, Лав. Когда военные пришли, чтобы провести тесты и проверить, есть ли у нас SKG, способность Килиана уже раскрылась. Отец знал об этом, а потом тест показал, что и у него есть этот чертов набор генов. Килиан заставил меня вылезти в окно нашей спальни, и мы вместе сбежали. Брат сказал, что если у меня нет SKG, то я останусь один, а их с отцом заберут мы скрылись пока военные были заняты отцом его забрали, но он не молчал он рассказал ученым аэро про способность килиана на брата открыли охоту ну и на меня заодно у нас было несколько серьезных стычек с военными чуть было не закончившихся печально. мы даже собирались убраться как можно дальше от родного города, но потом встретили ларса с этой встречи — началась история муравейника. Больше разговаривать про старшего Арбурна я не решилась. Зато Нейт рассказал много подробностей о строительстве муравейника, о Ларсе, который, оказывается, раньше был военным, а когда узнал, что у него есть СКГ, то дезертировал, потому что знал, экспериментов ему не избежать, даже несмотря на то, что он свой. В данный момент я сижу на кровати, Прислонившись к стене, и читаю очередную книгу. Нейт развалился рядом, разложив руки за голову. Он смотрит в потолок и внимательно слушает, что я читаю. Прерываю чтение на середине предложения и бросаю удивленный взгляд на Нейта. Он принимает сидячее положение и с подозрением смотрит в сторону двери, из-за которой доносятся какие-то странные звуки. Через несколько секунд дверь открывается, Но решетка по ту сторону остается на месте. За ней стоят доктор Крист и полковник Донован, второго из которых мы не видели все две недели. И я была бы совсем не против, если бы этот срок увеличился в десятки тысяч раз. Откладываю книгу и поднимаюсь с кровати. Нейт тоже соскальзывается со своей половиной. В первый день совместного проживания. Когда мы поняли, что за Нейтом никто не придет и нам предстоит жить вместе, он сказал «Я, наверное, лягу на полу. Дай мне подушку». Я недоверчиво посмотрела на него. «Не выдумывай, Нейт. Кровать большая, нам обоим хватит здесь места. Тем более мы будем просто спать». «Хорошо», — легко согласился он. На том и было решено, что спать мы будем вместе. Никакой неловкости я не испытывала, как, думаю, и сам Нейт. Медленно подходим к двери и останавливаемся в нескольких шагах от решетки. Выжидательно смотрю на доктора и полковника, замечая за их спинами двоих военных. «У нас воодушевляющие новости», — сходу начинает Крист без приветствий. «Мы сделали прототип вакцины из вашей крови и уже провели первые испытания на недавно обращенных. Результаты потрясающие». Глаза врача блестят от воодушевления, что несколько пугает. Точно так же они блестели, когда полковник легким движением руки плавил мне мозги. — Где вы взяли недавно обращенных психов? — тем временем спрашивает Нейт. Ему никто не отвечает, и у меня холодеют конечности от мелькающих перед внутренним взором вариантов. Отступаю на шаг назад, пряча свое плечо за плечом Нейта. Полковник продолжает молчать, а вот доктор Крис сообщает, «К сожалению, вашей крови будет не вполне достаточно для тех результатов, которых мы в итоге хотим достичь». «Я хмурюсь, потому что с ужасом ожидаю новые опыты и эксперименты». «И что все это значит?» — опережая меня интересуется Нейт, воинственно сложив руки на груди. «Нам нужны гены следующего поколения». Отвечает полковник и почему-то смотрит на меня так, будто хочет просверлить дыру в голове. Хмурюсь еще сильнее. Не понимая, что это значит. Перевожу внимание на Нейта, который опускает руки, внезапно запрокидывает голову и громко хохочет. Что смешного? Смотрю на озадаченные лица военного и врача. Но, по крайней мере, не одна я, пребываю в недоумении по поводу веселья моего сокамерника. Отсмеявшись, Нейт смотрит на меня, кивая при этом на людей по ту сторону решетки. «Нет, ты слышала? Теперь понятно, почему они поселили нас вместе». Все веселье с лица Нейта как ветром сдувает. Но я продолжаю недоумевать. Мне до сих пор непонятно, о чем идет речь. Нейт продолжает, обращаясь к двум мужчинам. «Вы серьезно думали, что если поселите нас в одну камеру, мы займемся созданием...» На следующих словах он делает особый акцент. «Следующего поколения?» «Что?» «Отступаю еще на шаг. Он же это несерьезно!» Судя по выражению лица доктора Криста, Нейт прав как никогда. «Признаться честно, у нас были такие мысли, но ждать, когда это произойдет само собой, мы не можем» деловито сообщает доктор. Уйдет слишком много времени, поэтому у нас появился другой план. Какой? С опаской спрашиваю я, совсем не уверенная, что на самом деле хочу это знать. Какой у тебя сегодня день цикла? Внезапно спрашивает доктор Крист, чем совершенно ошарашивает меня. Чувствую, как от гнева краснеют щеки, быстро оглядываю всех собравшихся здесь мужчин. Крист выжидательно осматривает меня с ног до головы. Полковник смотрит ничего не выражающим взглядом. Нейт делает вид, что вообще не слышал вопроса. «Это не ваше дело!» — сквозь зубы цежу я. «Ох, Лав, тебе незачем стесняться! Я ведь твой врач!» — доверительным тоном сообщает Крист. «Что вам от меня нужно?» — не выдержав, напрямую спрашиваю я. Твои яйцеклетки, — будничным тоном говорит Крис. Мы оплодотворим их сперматозоидами Нейта и подсадим тебе и еще нескольким добровольцам. Если все пойдет по плану, если все пойдет по плану, через год у нас уже будет новое поколение с эскейджи Недоверчиво смотрю на него, борясь с желанием прочистить уши. Это же неправда! Что за абсурд! Они хотят, чтобы я и еще несколько девушек родили детей от меня и Нейта? У меня будут дети от Нейта? Косо смотрю на стоящего рядом Нейта и встряхиваю головой, чтобы прогнать видение. Не будет у меня никаких детей. Меня сделают инкубатором, а потомство заберут для экспериментов. Жесть! «Вы серьезно собираетесь проводить эксперименты над младенцами?» — недоверчиво спрашиваю я. «Эти жертвы будут не напрасными», — безразлично говорит полковник. «Мы можем спасти все оставшееся население планеты и без потерь уничтожить оставшихся психов». «Нет», — отрезает друг Нейт. «Что нет, мистер Арборн?» «Во-первых, это какой-то бред» гневно отвечает Нейт, распаляясь только больше. «Вы 15 лет пытались найти выход, ставили эксперименты над людьми. Но если бы вы оставили людей с SKG в покое, а не заперли в лабораториях, чтобы начать издевательство, ничего бы этого не произошло. Психи – ваша ошибка. А теперь вам нужны еще дети, чтобы начать новые эксперименты. А если что-то пойдет не так?» Вы уничтожите все оставшееся население планеты. Вместо того, чтобы строить из себя властелинов мира, лучше бы занялись уничтожением психов. А во-вторых, вы не получите яйцеклетки лав. Они не для вас предназначены. Нейд задвигает меня себе за спину. И мои сперматозоиды вы тоже не получите. Добровольно я вам их не отдам. Наступает оглушительная тишина, и я подавляю нервный смешок. Несмотря на то, что мне хочется рассмеяться после окончания воинственной речи Нейта, думаю, зря он сказал слово добровольно. Этим людям не стоит ничего, чтобы сделать все без нашего согласия. — Я не сомневался, что вы начнете артачиться, — устало говорит полковник. — Мисс Роузвуд, вам придется прогуляться с доктором Кристом. Мистер Арборн, вы пока останетесь в камере. «Она никуда не пойдет», — заявляет Нейт, отступая на шаг и тесня меня подальше от выхода. «Сержант Лоид», — бросает полковник, отступая от решетки. На его месте вырастает один из военных, который направляет оружие в нашу сторону. Через мгновение он жмет на курок, с тихим свистом из дула пистолета вылетает дротик и врезается в грудь Нейта. Он пошатывается и начинает оседать. Подхватываю его за спину, но не могу удержать, и мы заваливаемся на кровать. С трудом выбираюсь из-под тела Нейта, который пытается взять меня за руку. Его губы шевелятся, но я не могу понять, что он хочет мне сказать. Нейт. Шепчу я, выдергиваю дротика и отбрасываю его в сторону. Оборачиваюсь и в ярости смотрю на Донована. Что вы сделали? Он просто немного поспит. — вместо него отвечает Крист, а потом добавляет слегка нетерпеливо. — Идем, Лав! — Куда? — Не на миллиметр не двигаясь с места, спрашиваю с опаской и бросаю взгляд на Нейта, который окончательно вырубился. — И я покажу, — говорит он. — Не заставляй применять силу, — добавляет полковник. — Смотрю ему за спину на стрелка. Именно он вырубил нас с Нейтом тогда, возле водопада. Второй военный, дерзкий парень, который сопровождал меня из камеры до лаборатории на опыты. Нашивка на его груди сообщает, что его фамилия Тейлор. Вздыхаю и в последний раз, посмотрев на Нейта, иду к решетке. Ноги едва плетутся. Воображение рисует сцены, как меня заковывают цепями и вытаскивают из меня яйцеклетки. Спотыкаюсь на последнем шаге и замираю. «Нет, я не хочу». «Не пойду. Пусть тащат меня силой!» Полковник отпирает замок на решетке, а я пячусь назад. «Мисс Роузвуд!» — угрожающим голосом говорит Донован. «А я разворачиваюсь и собираюсь бежать, спрятаться в ванной!» Голос полковника гремит. «Тейлор!» Бросаюсь вперед, замечаю на полу дротик, наклоняюсь и хватаю его, разворачиваюсь и бросаю в бегущего на меня военного Он отклоняется в последнюю секунду, и острый дротик пролетает мимо, втыкаясь в щеку Лоида. Тот шипит сквозь зубы и вынимает снаряд, отбрасывая прочь. В этот момент Тейлор сбивает меня с ног. Сопротивляюсь изо всех сил, но на помощь ему приходит разозленный товарищ. Вдвоем они с легкостью скручивают меня. Единственное, что я успеваю до того, как меня ставят на ноги, Это пнуть одного из военных. Я даже не вижу, которого из них. Мои руки крепко держат за спиной, а на спину давят с такой силой, что я сгибаюсь пополам. Кто-то из них подталкивает меня, и я медленно шагаю вперед. «Лав», — произносит где-то рядом со мной доктор Крист, «все это ни к чему. Мы не причиним тебе вреда». «Не верю», — крипло говорю я. Слышу, как за моей спиной запирают дверь в камеру, а потом мы приходим в движение. Кроме ровного белого пола, моей обуви и обуви сопровождающих ничего не вижу. Пол меняется, когда мы оказываемся в лифте, но я не вижу, на какой уровень мы едем. Поездка не отнимает много времени, и вскоре мы выходим из лифта, преодолеваем очередной коридор и оказываемся в полутемном помещении». «Вижу, что пол и стены здесь вовсе не белые, а темно-серые». «Сержант, можете отпустить ее?» — говорит Крист. «Вы уверены, доктор?» — с сомнением спрашивает Тейлор. «Абсолютно. Почти мгновенно получаю свободу, потираю запястья, которые соднят от того, как сильно их сжимал военный, бросаю на него убийственный взгляд и получаю такой же в ответ». «Лав, идем!» Привлекает мое внимание, доктор. Отворачиваюсь от Тейлора, мельком взглянув на Лоида, который вытирает кровь все еще текущую из раненой щеки. Полковник куда-то пропал. Мы пришли в большое помещение, по всему периметру которого расположены камеры, как на уровне СМС. Вот только в этих камерах нет кроватей, вообще нет мебели. Люди стоят, кто где, и я вдруг понимаю, это не люди. Холодные мурашки ползут по рукам и спине, собираясь где-то в области затылка, отчего волосы там поднимаются дыбом. Психи! У них целое помещение с психами! Все мысли об опытах, а также об клетках вылетают из головы, с ужасом оглядываясь по сторонам, насчитывая не меньше двадцати таких камер, и в каждой из которых есть по одному человеку. «Лав», — снова зовет меня доктор. Смотрю на него. Крис стоит возле одной из камер перед большим смотровым окном. Неуверенно шагаю в ту сторону и, получив толчок в спину от одного из военных, даже не обращаю на это внимания. Останавливаюсь рядом с доктором, но все мое внимание привлекает мужчина за стеклом. Он псих, в этом нет сомнений, и пусть я видела не очень много таких, как он, но сразу вижу, что этот какой-то неправильный. Для начала он полностью одет в чистую одежду. Его глаза сияют уже знакомым, лихорадочным блеском, но он не рычит и не бросается на стекло, завидев добычу. Псих стоит на месте, втягивает носом воздух и смотрит на меня. Вот он склоняет голову на бок, словно что-то обдумывает. Но психи ведь не могут думать. Не могут же. Мужчина приходит в движение, и я непроизвольно делаю шаг назад. Он подходит к окну, упирается в него лбом и смотрит на меня. Прямо мне в глаза. От ужаса сглатываю и медленно отступаю еще на шаг. Мне настолько жутко, как не было никогда в жизни. Кажется, что даже в темноте канализационных тоннелей... Когда мы только сбежали, мне не было настолько страшно. Что с ним? Спрашиваю, с трудом скрывая дрожь от ужаса сковавшего тела. У меня складывается четкое ощущение, что один из моих кошмаров притворился в жизнь. Это Клаев, один из последних подопытных, на которых мы испытываем новый прототип вакцины, воодушевленно говорит доктор. Также мы давали ему несколько капель твоей крови. Похоже, он тебя узнал. Смотрю на доктора, который, кажется, сошел с ума. Зачем он показывает мне все это? Хочет запугать? Как бы не горько было это признавать, но у него получается. «Зачем мы пришли?» Спрашиваю я. «Вакцина из вашей с крови дает потрясающий результат. Ты только посмотри на него!» Клайв может думать. Да, его мыслительный процесс примитивен, но он есть, в отличие от других психов. Ты ведь видела их там, за стенами? Да, тихо признаюсь я. Теперь ты понимаешь, какого прогресса мы достигли всего за месяц с тех пор, как начали испытания с вашими генами. С SKG нового поколения мы сможем сделать лекарство от этой мутации. Лав, Подумай об этом. Нам нужны эти дети. Так вот, зачем он привел меня сюда? Чтобы я прониклась их бредовыми идеями? Но Нейт прав. Нет никаких гарантий, что ученые не сделают хуже. Если что-то пойдет не так, по земле будут ходить вот такие психи, как тот, что стоит за стеклом прямо передо мной. Мыслящие. Человечеству придет конец». «Ты подумаешь?» Не скрывая надежды в голосе, спрашивает врач. «Да», — на автомате отвечаю я, не желая продолжать этот бредовый разговор. «Не понимаю, зачем ему вообще мое согласие?» «Спасибо. Трудно не заметить воодушевление, прозвучавшего в голосе доктора Криста. «Сержант Тейлор, отведите Лав обратно в комнату. Ллойд, вы со мной». Тейлор подталкивает меня в плечо. Отвожу взгляд от сверкающих глаз Клаева, но тут же возвращаю обратно, когда тот с силой бьет кулаком по стеклу. От неожиданности вздрагиваю. Тейлор смеется, и я бросаю на него убийственный взгляд. Отворачиваюсь от Клаева, собираюсь уходить, как тут раздается новый удар. А потом псих бросается на стекло и рычит, глядя на меня. Пячусь назад... И тут мой кошмар реально оживает. Каждый псих в каждой клетке вторит ему. Поднимается такой шум и гвалт, что волосы шевелятся не только на затылке, но и по всей голове. «Уводи ее!» — кричит Крист. Тейлор подхватывает меня под локоть и тащит прочь. Быстро переставляя ноги, едва сдерживаясь, чтоб не броситься бегом. Хочется как можно скорее убраться отсюда подальше. Тейлор распахивает какую-то дверь, выводит меня в длинный коридор, по бокам которого множество дверей и быстро тащит за собой. Не успеваем дойти до конца пути, как срабатывает сирена. Испытываю острое чувство дежавю. Свет гаснет, загораются аварийные красные лампы. Замираем на месте. Смотрю на озадаченное лицо Тейлора, который решает, как поступить дальше. Что за черт? Бормочет он едва слышно. Молчу, потому что вряд ли ему требуется ответ. Сердце колотится где-то в горле. Что это? На лабораторию напали? Снова? Первая мысль, возникающая в голове. Килиан! Он пришел за нами! Вторая мысль более здравая. Килиан умер. Его больше нет. Вместе со второй мыслью распахивается дверь, через которую мы только что вышли. На пороге объявляется Клайф. Он замирает, неотрывно глядя на меня. В мигающем красном свете его лицо выглядит довольно жутко, особенно когда он тянет носом в воздух, будто хочет дохнуть побольше моего запаха. По крайней мере, мне кажется именно так. От страха не могу пошевелиться». У меня нет даже оружия, чтобы защититься. У Тейлора есть пистолет, но стрелять он почему-то не торопится. За воем сирены я не могу это слышать, но на уровне инстинктов осознаю, что Клайв рычит, оскалив зубы, и, возможно, это все вина освещения, но мне кажется, что губы психа растягивает усмешка. Свет мигает. А когда я вижу Клайва в следующий раз? Он бросается вперед.